В каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Петер медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано «Сердце господина начальника округа», на другом «Сердце главного лесничего», на третьем просто И заикил «Толстый». На пятом — «Король танцев». Дальше подряд стояли шесть сердец-купщиков хлеба. Три сердца богатых ростовщиков, два таможенных сердца, четыре судейских. Слово «много сердец» и «много почтенных имен» известны все округи. «Видишь?» — сказал Михель Великан. «Ни одного из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения». Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от всяких забот, тревог, пороков сердца и прекрасно чувствуют себя с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца. — Да, но что же теперь у них в груди вместо сердца? — спросил запиная с Петру, которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал. — А вот что! — спокойно ответил Михель. Он выдвинул какой-то ящик,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 и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось. Но относительно сердца он сдержал свое слово, подумал Петер.